Глава 15 Фил не знал, для чего некогда появились боги, как, впрочем, не знал, для чего созданы люди, да и особо не стремился так глубоко понять замысел Творца. Зато знал наверняка, что, как и все разумное, во что некогда вдохнул душу Создатель, они получили главный дар – свободу воли. Наравне с людьми боги постигали себя и мир вокруг, в иных пределах и масштабах, но со столь же неуемным любопытством. Боги разбирались с добром и злом равно как люди, трактуя каждое событие по-своему. И, наконец, боги создавали – Из-под их рук выходили вещи, совершенные по красоте и гармонии, великие предметы, будь то оружие или предмет ремесла. Но создавая, боги позабыли, что все в мире имеет плату. Если люди платили временем, недолгой жизни и тяжким трудом за полученные умения и таланты, то бессмертные, совершенные изначально, создавая очередной шедевр, вкладывали частичку себя, равноценную часть, сами того не понимая. Зеркало, дарующее красоту, отнимало у бога часть очарования. Лук, не знающий промаха, лишал бога части удачи. По капельке, по соломинке с огромного поля, коим были возможности бога, уходили в мир чудеса. До тех пор, пока очередное творение Истинное чудо, способное подарить этим смешным, забавным и очень милым людям бессмертие, не сделало одного из вечных смертным. Когда рухнул в безвремени равный им, в момент страшного осознания причин к тому приветших, боги запаниковали во всем своем оставшемся несовершенстве, ибо мужество бога, ум бога, храбрость бога самопожертвование Бога, сила Бога и личность каждого из них, к тому времени оказалось заточены в тысячах, десятках тысяч предметов, рассыпанных по всему миру в виде артефактов, забытых, утерянных, подаренных или украденных. И они решили вернуть их назад, забрать у людей, дабы вернуть могущество вновь. Что, собственно, совсем не понравилось новым владельцам. Да кто их спросит? Страх двигал вечных, страх и несовершенство заставляли спешить и лихорадочно искать, рушить города в поисках миниатюрной брошки, осушать озера ради утерянного колечка. Иначе и не объяснить, почему обладатели бесчисленных богатств, способные выкупить и обменять что угодно, не смогли придумать ничего иного, кроме как забрать свое силой. Люди, разумеется, не могли бороться с богами, даже с такими несовершенными, но у людей была хитрость. И в один прекрасный момент один бог получил в руки артефакт, вышедший из-под руки другого бога, полагая его своим собственным, поглотил его и получил чужую мощь. Да вот так неудачно это вышло прямо на глазах истинного хозяина, уже предвкушавшего воссоединение с частичкой себя. То, что вышло из-под руки одного Бога, оказалось легко доступным для поглощения другим. А потом оказалось, что совсем незачем искать капли собственного могущества, ведь можно поглотить разъяренного неудачника целиком, забрав у него все. Естественно, рядом с первым победителем, вкусившим чужого могущества, оказались эти смешные и бесполезные люди, которых божество хотело было размазать, а превратившийся в стекло песок, Но речи этих крошечных созданий оказались на удивление сладки, приятны и соблазнительны. Восхваляя божество, они обещали привести охотника к новой добыче и даже помочь. Бог расхохотался, чем могли ему помочь бесполезные создания. Человечки смиренно согласились с мудростью вечного и посетовали на отсутствие нужных знаний. Вот если бы Бог одарил их частичкой своей мудрости, они могли бы служить ему лучше и быть полезнее. Вечный нашел это предложение разумным. Так был рожден первый союз людей и богов, один из множества в те смутные времена. Боги передавали знания людям, люди помогали богам в битве, выбирая ту или иную сторону, приумножая мощь своего божества. Увы, сотни частей чужих личностей никак не хотели сходиться в единое целое, Да и не могло одно зеркало быть собрано из осколков чужого. И боги сходили с ума один за другим, теряя истинную цель поиска, но захлебываясь могуществом и сладостью побед. Вскоре битва шла ради битвы, позже ради выживания, а первоначальное желание вернуть совершенство, милосердие, красоту и мудрость забыто. В разразившейся бойне самые дальновидные боги посчитали правильным отстраниться от мира и уснуть передав бесконечности право разбираться в правоте тех или других. Дело по собирательству созданных ими артефактов они мудро переложили на людей, у короткоживущих это получалось куда ловчее. Находки складывали у колыбельной божества, тысячелетиями ожидая пробуждения покровителя. А мир прошлого тем временем столкнулся в решающей схватке тремя монструозными армиями, сошедшимися на едином поле в той самой, где люди предали сумасшедших покровителей и победили, ударив в спину, обретя спокойствие и дарованные богами знания, а с ними и их посмертное проклятие, так как именно эти знания, кровавые и убийственные, унесли миллионы жизней во всех последующих переделах власти. Уцелевшие артефакты вновь растащили по всему миру, где их и находили, выкупали, выкрадывали и отнимали впоследствии служители спящих богов, к тому времени переродившиеся в настоящие боевые ордена. Еще бы, жить на источнике магии, каким был спящий бог, в изолированном месте, не под штурму, созданным их покровителем для собственной безопасности. Фил не знал, как текла история в этом мире, но, как подсказывало ему все вокруг, наверняка так же так что там, под курганом, кроме источника силы, мог оказаться приз невероятной ценности, ибо не было больше хранителей, а значит, урожай артефактов собран и ждет пробуждения хозяина. А могло и ничего не быть, кроме озлобленного существа, для которого не прошло и мига с момента начала мировой бойни. Ну, удачи, демонстративно потеряв к беседе интерес, меланхолично продирижировал ложкой Фил и все-таки попробовал свою порцию супа. Нашел ее вполне съедобной и вкусной, и налег на содержимое тарелки всерьез, вполухо прислушиваясь к разговору за столом. «Я не чувствую никакого источника», — возмутилась Аркадия, прекрасно помня, каково это — коснуться маленького ручейка спокойствия и уверенности, незримо текущего в самом сердце центральной башни Митрополии. «Не чувствуешь, потому что мы внутри потока, не с чем сравнивать», покосился на младшего родича Архимак. «Но магия почти не работала», перешла на громкий шепот названная сестра. «Для огня нужен воздух, но попробуй зажечь хотя бы щепу под напором урагана». «А ритуалы?» «Ритуалы — это форма, в которую заливается сила, чаша, которую можно подставить даже под водопад. От водопада вывернет руки». «Поэтому руны рисуют на земле, имперская деревенщина», — Кеуш надавил голосом, пресекая новые возражения. «Я дам доступ к вычислениям, если тебе хватит образования их понять». «А если хватит мозгов, то ты не станешь в это лезть», — поддакнул Фил. «Оставить бога тебе?» — огрызнулась Аркадия. «Готов отказаться в твою пользу», — отмахнулся он. «Или меняемся на твою порцию супа», — чуть оживился парень, — глядя на нетронутую тарелку девчонки похлебку на бога напряглась та выгодная сделка одобрил кеуш я готов заключить у меня нет бога проигнорировал его слова филипп продолжая говорить только с арикой я предлагаю отказ от власти над ним в твою пользу завершив со своей тарелкой парень чуть отодвинулся от стола и голодным взглядом посмотрел на долю девчонки так как уточнил он у нее потянувшись рукой через стол в чем подвох аркадия с подозрением глянула на архимага, прикрыв тарелку ладошкой недавние бравурные слова об общем деле теперь смотрелись не так лестно и перспективно во всяком случае если от отличного товара отворачивается богатый купец то есть смысл и самой не спешить с решением ты знаешь имя бога медленно тянулся к ее порции фил ты знаешь его историю Когда он пробудется, готовы ли испытать на себе, темный он или светлый? Аркадия придвинула тарелку к себе. Пожалуй, я выберу не остаться голодной. Имя и историю можно узнать, облизнул губы Кеуш, недовольно зыркнув на младшего. Спросить твоего истинного предка, например, Фил не отводил взгляд от демоницы. Безна этого мира хранит души убийцы преступников всех эпох. Исключено, строго ответила Аркадия. «Не хочешь спрашивать, так можешь спуститься туда сама и узнать», — улыбнулся парень. «Готовься, дед захочет знать имя. Это мне наплевать на спящего под холмом». «Мало ли, что он хочет», — вздернула та горделиво носик. «Всегда можно заключить сделку», — осторожно вымолвил Кеош. «Зачем тебе имя, если он прямо под нами?» — перевела она взгляд на него. «Тебе не все равно, кого подчинить». «Ох уж эти недостатки имперского образования!» с каким-то даже возмущением посмотрел Фил Народича и получил невольное зеркальное отражение собственного неудовольствия. «Бог это имя», вздохнув, поведал парень. этот человек может существовать без имени, а вот Бог может существовать без тела, будет под холмом необычный камень или вечно цветущий четырехлистный клевер. Над чем сотворить заклинание?» А если божество спит под видом мотылька у вечно горящей лампады, и все остальное, что там есть, это ловушки? Да и безопаснее оно как-то будить по имени после стольких тысячелетий сна. Может, не пришибет сразу. А ты? Зачем ему ты?» — подняла Арика руку, пресекая попытку архимага вмешаться. «Почему он рассказал нам двоим?» «Я знаю, как определить тьму», — просто ответил Фил. «Подчинять светлого бога перебор даже для него, а будет темного?» «Очнитесь, вопрос не в пробуждении бога», — чуть не вспылил Кеош. «Речь о нашей личной безопасности». «Бог крепко спит», — констатировал Фил. «В чем проблема?» «И пусть спит себе дальше», — поддакнула Аркадия, взяв ложку в руку, «если его не трогать». Но пока все же с сомнением смотрела на похлебку. «Не получится», — мотнул патриарх головой. О необычном селении уже знают торговцы. Рано или поздно слух дойдет до местных магов. Удачно им самоубиться о бога. У них есть книги, болван. Они узнают имя, и им будет плевать, темный он или светлый. Плевать, кто даст им величие. Дети окрикнули их со взрослой половины комнаты, и пришлось понизить голос. «Даже если они не вскроют защиту холма», с горечностью шептал Кеуш. Даже если обойдутся без кровавых ритуалов, а бог окажется светлым и проститым попытки, ибо не ведают, что творят. За обладание таким источником силы неизбежно начнется война. Спящие боги считают реальность вокруг них сном, но никому не нравятся кошмары. Людского горя, крови и смерти будет достаточно, чтобы он проснулся и навел покой. Вновь облизнул архимаг высохшие губы. Покой. Знаешь такое слово? это когда степь до горизонта, поросшая травой над трупами, и ни одной живой души на многие дни пути. Я видел, как просыпаются боги, а ты? «Что ты предлагаешь?» — напрямую спросил Фил, не отводя от старшего родича взгляда. «Я хочу знать, темный он или светлый, сейчас», — мельком глянул на Арику Архимак и добавил чуть раздраженно. «И да, я желаю знать его имя. Не согласишься? Значит, я получу его из книг и старых хроник». «В поселке полторы книги на восемьсот человек», отметил Филипп. «Город. Нам нужно будет выйти в большой город», давил Кеуш на потомка. «Барон через храмовника даст нам документы. Золото приведет к раритетам и развяжет языки хранителям». «И что ты готов предложить за мою помощь?» «А чего хочешь ты?» хмыкнул архимак. «Чтобы клятва перестала действовать, когда я получу имя Бога», отклонился к спинке стула парень получу имя одновременно с тобой». «Половина шансов на то, что он темный», — заторобанил Кеуш пальцами по столешнице. «Больше половины». «Свет тускнеет от пыли веков». «Война не улучшает характера», — ответили ему легкой улыбкой. «Веришь, что он станет тебя слушать?» «Когда его попытается убить такой, как ты, охотно», — поддакнул Фил и хищно улыбнулся. «Мне сойдут все безделушки, которые будут рядом с Богом», тщательно все обдумав, отразила кротость и миролюбие Аркадия. «Я хочу получить их до того, как вы станете его пробуждать или убивать. Вы оба должны мне это гарантировать». «Когда планируешь прогулку в ад», — деловито уточнил Архимак, «Никогда, обойдетесь книжками». «Тогда за что тебе платить? Вам понадобится тонна золота на скупку книг и информаторов, только я могу его обеспечить». «Для золота мне понадобится лопата, а место я уже знаю». «Да ну», — удивленно приподняла брови Аркадия, «копать на двести шагов под землю среди ручья?» «Зараза», — огрызнулся архимак, пробарабанив пальцами по столу. «Ладно, условие возможно. Тащи золотую жилу обратно на поверхность». «И еще. По получении мною артефактов все прежние клятвы разрываются по соглашению сторон», — быстро вставила девушка за что получила мрачный и тяжелый взгляд от Кеуша. «Иначе никакого золота», — подчеркнула демоница, «и никакой помощи от меня», — подсластила она условия. «Моя дорогая, я от вас без ума, и будь вам на шесть годочков поболее», зашелся комплиментами Фил, отражая истовую любовь к ее деловым качествам. «Я бы ни не зашла до мальца», — равнодушно бросила Арика. «Я всего лишь хочу мира для этого селения», — скрипел зубами Архимак, «А вы желаете новой войны?» «Половина шансов на то, что Бог светлый», — вернул ему слова Филипп. «Ну, может быть, чуть-чуть меньше половины». «Я хочу узнать его окрас до принятия договора», — смотрел старший в столешницу. «Вот еще». «После договора это будет справедливо», — вставила фразу Аркадия, поддерживая Фила вы в равном положении, слепой случай решает судьбы великих. Я, между прочим, предлагал не трогать Бога вообще, акцентировал Фил, замаскируем холм, станем тут жить. И копать, поднял на него взгляд Архимак, тайком от всех каждую ночь. Без имени Бога, без имени она, ткнул Кеуш обвинительно Варику, сядет нам двоим на шею и окутает таким числом контрактов что твой темный бог сам отвернет тебе твою глупую башку. Потому что имя бога эта сестра любопытства узнает, уж поверь. Но скажет ли тебе верное, а может шепнет его мне? Если бог светлый, то зачем мне шевелиться вообще?» — фыркнул младший. «А если темный, скрипеть зубами на тебя все пять лет?» К тому же без контракта Фил запросто соврет. Уязвленная решила напомнить Аркадия остальным об их несовершенстве. «Я совру», — без намека на сомнение произнес Филипп. «А ты мудрый? Готов убить светлого бога по ошибке?» — продолжила Аркадия. «Постой. Или ты намеренно хочешь ошибиться и убить его?» — вскинула она брови. «Ради останков, что ценнее любых артефактов». «Чтобы я, да?» — поднял голову Кеуш и начал негодовать, повышая голос. «Сколько городов ты сжег из-за беглых лордов чумы?» — Это называется карантин, — негодующий начал Архимаг. — Но там, наверху, ведь отделят своих от чужих, верно? — вкрадчиво уточнила девчонка. — Мы говорим про бога, глупая женщина. — Мама, а Кеуш ругается, — возопила вдруг Арика. — Кеуш, быстро марш в угол, — тут же ответил строгий мамин голос. — Да чтобы я, предводитель стального корпуса и победитель пяти темных твердынь, живо! Кеуш недовольным жестом отодвинул тарелку и с ворчанием поплелся в угол комнаты, уткнувшись в него лбом. «Я тоже ругался, поэтому добровольно» — пробормотал позади Фил, протопал к нему и встал рядом. Благо угол для их возраста и габаритов был вполне просторен. «Она думает, что ты будешь убивать», — прошептал Филипп. «Но тебе ведь нужен контроль, будь он светлым или темным. Я соврал ей, тебе же без разницы на самом деле». Рядом молча стоял Архимак. «И тебе плевать на окрестные селения. Это не так. Чем этот мир отличается от прошлого? Многим, если бы не ты. Ты не должен жить, она не должна жить, но вы живы, и я заставлю вас сделать хотя бы одно хорошее дело». «Вы о чем там шепчетесь?» с подозрением спросила Аркадия. «Мы молчим, мы наказаны», махнул рукой в ее сторону Фил. «Козлы!» «Арика!» — охнула мама. «Извини, мам, я пойду сама себя накажу». И в углу сразу стало на одну любопытствующую и сопящую мордашку больше. «Мне нравится пять лет спокойствия», — примирительно произнес Фил. «Но если пойдут большие ставки, я желаю равных условий». «Я согласен», — обдумав, хмуро кивнул Архимаг. «Мы должны убрать Бога из-под холма, любым способом. Вы должны», — поправила их бодрая Аркадия и передать мне до этого все, что рядом с ним, не забывайте». «Разумеется, дорогая», — протянулась вперед рука, свитая из сумерек и мрака, «клятва?» «Клятва!» — чуть ли не зашипела тьма, когда на нее легла белоснежная перчатка. «Клятва!» — подтвердила меховая лапка сверху. «Интересно, у нее есть блохи?» — задумчиво уточнил Фил обычным голосом. «Пф! «Нет, я серьезно, ты сегодня все утро во сне чесалась». «Я беспокоюсь за себя», — обеспокоенно ответили ей. И даже Кеуш, даже тот отодвинулся, покосившись с подозрением. «Заберу артефакты и в большой город», — мрачно произнесла Арика. «К горячей воде, парикмахерам, шелковым простыням и мастерам благородных лиц. И от вас максимально далеко». «Так мы вроде как сейчас собрались», — напомнил ей старший. «Нет-нет», — делано равнодушно отмахнулась она. Я для вас тут все постерегу, помогу вам. Где золото, вы знаете. Будет нужно, берите еще. Вы там только не задерживайтесь особо». «Ты смотри, какая хитрая от чего Отчего-то добродушно восхитился Кеуш. «Всех нас провела?» «Ага, умница какая!» Тоже смотрел на нее обрадованный Фил. «Боги таких очень любят. Особенно, когда им шепнут, у кого сейчас их вещи. Вы, сбилась Аркадия, вы же не скажете?» «А я в этом не клялся, милочка», — тем же тоном улыбнулся ей Архимак. «Молчание еще надо заслужить, дорогая», — поддержал его улыбкой Фил. «Козлы! Из нас троих рога только у тебя, и кое-как убрал ногу, чтобы по пальцам не топнули пяткой». «Я вам там зачем?» — обреченно спросила девчонка. «Ты же слышала истории, в городе пропадают люди. Характерный признак, что там орудуют ниши и их адепты». Пора бы привести их под твой кнут. А вы? Мы к книгам, в университет или в какое еще место, где их не жгут. Работы хватит на всех. Очнитесь, вам по 10 лет, вздохнула Аркадия. Какие университеты? Ну, если будешь плохо кушать, тоже не вырастешь. Оглянулся Фил на стол, где стояла несъеденной единственная тарелка девчонки. Очень смешно. Сегодня за повара дед смотрел на нее вовсе не смеющийся, а весьма серьезный взгляд. Он умеет делать новобранцев из кого угодно, даже в тех провинциях, где забрали всех, кроме малых детей, умудрялся собрать легион. «Была война», — как-то подавленно произнес Архимак, глядя в угол. И еще сильнее вжимая в дерево стены лоб. «Я бы не стал отказываться от правильно подготовленного мяса полумагического монстра», — продолжил Фил. Если, конечно, ты не хочешь въехать в город десятилетней девочкой в компании изрядно повзрослевших братьев. Арика, милая! спросил обеспокоенный голос мамы: Ты кушать не будешь, я дядя отдам. Нет, мама, я сейчас доем, странным взглядом мазнув Архимага, мигом понеслась к столу девчонка. Иди, готовь ритуал, сухим голосом произнес Кеуш. Я хочу знать природу Бога. Сейчас некогда, тут вечером в клуб звали танцы, дряная музыка и попытки пить тайком. Ты дал клятву. Утром. Людей тут хоронят утром, посерьезнил Фил. Тогда мы узнаем, кто сожрет души ушедших грешников, которых ты убил. Свет или тьма?